Люди и отношения. Они как южный город на море. Красивый город, где светит солнце, с моря дует свежий бриз, волны тихо шумят. Там тепло, и акации цветут, а вечером стрекочут цикады. Это счастье в таком городе жить, так думают те, кто приехал в отпуск. Вот так одна женщина впечатлилась прекрасным южным городом. Она там 2 недели прожила в бархатный сезон и чувствовала себя необычайно счастливой. Это были 2 недели радости и комфорта. Хороший санаторий оказался в впечатлений. Она вернулась к себе на север и так скучала по южному городу, что продала квартиру, уволилась и переехала. Купила жильё в городе радости. Нет, она разумно продавала, обдумано увольнялась Правильно выбирала вариант жилья. И вакансии смотрела внимательно и практично. Но оказалось, что в южном городе зимой дует не мягкий бриз, а пронизывающий холодный ветер, а летом невыносимо жарко, и расходы на кондиционер значительные. На улице печёт так, что дурно становится. Зато бывает сезон дождей, когда неделя мельёт как из ведра, так что из дома не выйти. От влажности в квартире плесень, надо с ней бороться, и появляются громадные летающие тараканы. На работе коллектив оказался сложный, все чужие и есть местный колорит в отношениях, что ни говори, а женщина к нему не привыкла, и выбора особого нет, не просто найти место. Город довольно маленький. Открылось множество проблем и особенностей, и пришлось привыкать. Менять себя, вкладывать силы и время в решение бытовых вопросов не всё так прекрасно оказалось. И только потом женщина по-настоящему полюбила город. Вместе с ветрами, влажностью, проблемами, особенностями и даже летающими тараканами. А сначала плакала и чувствовала себя разочарованной, обманутой. Потом полюбила по-настоящему спустя лет 5. С людьми так же бывает. Можно обольститься человеком, которого видишь в лучших его проявлениях, с фасада, так сказать. Можно ради него всё бросить и шагнуть в отношения. А потом солнечные дни сменятся сезоном дождей или песчаной бурей, акации отцветут и прилетят тараканы. И надо что-то терпеть, что-то улучшать, с чем-то мириться, от чего-то избавляться. То, что мы видели с солнечным днём из окна шикарного санатория, может смениться другой картинкой. Это нормально. Настоящая любовь приходит потом, когда полностью узнаешь город и человека. И если сможешь принять их, это и будет настоящая любовь. Меня спросили, как понять своё призвание? В чём оно? Призвание сильнее нашей усталости, горького опыта и разочарования, сильнее доводов рассудка иногда. Оно в самом сердце наше призвание. И не случайно доктор Война Есемецкий, которого канонизировали потом, писал, что сердце это главное для человека. Через сердце говорит Бог, а призвание оно от Бога. Бог призвал человека на определённый путь. Говорят, ведь Врачи от Бога, учителя от Бога, и всё понятно. Однажды мы с мамой приехали на море, в скромный дом отдыха. Это всё равно было очень дорого. Папа остался дома работать, потому что семья врачей жила небогато весьма, и денег хватило только на маму и на меня, на наш отдых на море. Мы приехали. Чудесно. Море, солнце, деревья в цвету. И я с мамой. Это так редко было. Мама была уникальным доктором, делала операции на глазах, и постоянно её вызывали на срочные операции. Ещё дежурства были и огромный приём пациентов в клинике. Врачи работали на полторы-две ставки, а ещё посещали пациентов на дому. Мама попросила меня не говорить, что она доктор. Я понимала почему. К нам домой ходили все соседи и пациенты мамы из клиники. Их знакомые и знакомые знакомых, тогда это было в порядке вещей. И звонили круглосуточно, советы были нужны. Мама хотела хоть немножко отдохнуть. И она такая была: молодая, стройная, красивая, как на картине Крамского незнакомка. Она хотела посещать филармонию и читать стихи. Взяла в библиотеке дома отдыха томик французской поэзии. А ещё мы ходили на море. и купались. Я 2 дня не говорила, что мама доктор, и она 2 дня наслаждалась отдыхом. А потом увидела старенькую женщину на скамейке у дома отдыха. Та сидела и платочком утирала слёзы. Она не плакала. Глаз сильно слезился. Просто сидела, вздыхала и утирала слёзы. Мама замедлила шаг. Потом подошла и стала негромко разговаривать с пожилой женщиной. А потом мы пошли в нашу крохотную комнатку, нумер им её не назвать. Мама посадила старушку на стул и осмотрела её глаз. А потом сказала предположительный диагноз и дала советы, и велела купить капли, их без рецепта продают, и к врачу идти велела. Зрение надо беречь. А потом к нам все ходили до конца отпуска. Отпуск у врачей небольшой был. Но мы всё равно сходили в филармонию и почитать мама успела. Это рассказ про призвание. Призвание сердца. Если вопреки своей пользе и прибыли делает что-то человек для других, это призвание. Книги пишет, фильмы снимает, картины создаёт, ничего не получая за это иногда. Это призвание. Оно может кормить потом и даже принести богатство. А может заставить жить в бедности или пойти с учениками в газовую камеру, как Януш Корчик, но не делать того, к чему призван. Человек не может. Сердце ему велит исполнять свой долг. Внутренний голос велит, как Жанна д'Арк божественный голос велела освобождать Францию. Хотя это высокопарное сравнение, но так и есть. Призвание это не то, что вы способны делать, Это то, от чего вы не способны отказаться. Даже если зарок себе дадите, если имеете горький опыт и страшно устали, вы слышите зов и повинуетесь ему. А потом можно добиться истинного успеха, если вам это нужно. Тот, кто выполняет приказы свыше, получает возможности, славы, богатства, здоровья. И всё зависит потом от умения получить материальную пользу от призвания. Этому надо отдельно учиться, и это тоже важно. Потому что обеспеченный, здоровый и имеющий положение в обществе человек может дать больше, чем истощённый и отравленный талант. Узнав своё призвание, учитесь его использовать на благо не только других, но и на своё личное благо. Когда наступит гармония с миром и с собой. Вот ключ к пониманию призвания. Если кто-то вам мстит за то, что вы не сделали для него добро, надо радоваться, что вы это добро не сделали. Вовремя вас остановил внутренний голос или объективные обстоятельства. Одна моя знакомая отмечала юбилей 50 лет. Это было давно. И 50 лет казались мне возрастом пожилым, весьма пожилым. Это была сильная и талантливая женщина, но в этот период она переживала не лучшие дни. Рухнул её бизнес из-за дефолта. Происходила травля в прессе, и она потеряла мужа. Он внезапно скончался от сердца. Они хорошо жили, но вот такое случилось. А юбилей ей пришлось отмечать Она была заметной фигурой в общественной жизни, и ни в коем случае нельзя было показывать себя сломленной, побеждённой. Денег не было, но она продала ценные вещи, которые ещё оставались, и накрыла стол в хорошем ресторане. Так-то так принято было. Пришли гости. Она держалась отлично, красивый костюм, умелый макияж, и даже она немного развеселилась, всё равно ведь день рождения. Подарки, поздравления, Такова человеческая природа. И пришёл один очень богатый и влиятельный бизнесмен. Когда-то он ухаживал за этой дамой, звал замуж, но она выбрала своего мужа и прожила с ним четверть века. Такая романтическая история. Этот богач подарил роскошный букет, пышные розы и подарок в золочёной бумаге, перевязанный лентой, и пачку долларов. Ну, пачечку такую. В девяностые дело было. Он это важно и громко так дарил, чтобы все видели, а потом произнёс речь. Он громко и вольяжно говорил, что Светлана была прекрасна в молодости. Изумительная красота и грация в юности. Италия осиная и свежий румянец, сияющие глаза, пышные локоны. Она была хороша как богиня. Вот время-то что делает с людьми. Никого не щадит. Страшная штука время. И он ухаживал за этой прелестной девушкой, но она сделала свой выбор. Она всегда сама делала выбор. Поздравляю с пятидесятилетием и желаю здоровья, внуков побольше, хорошей пенсии. Он это говорил и смотрел на Светлану Дмитриевну, пристально так смотрел, расписывая её юную красоту. Она поникла и на глазах состарилась. Стоит с букетом в руках и слушает эти дифирамбы прошлому при всех. А уже нет ни Локанов, ни Асиной Италии, ни денег, ни мужа. Это он мстил. Он напросился на юбилей, чтобы отомстить. И мстил мелкой местью девушке, которая его отвергла, при всех безжалостно и подло. Он отлично понимал, что делает. Я сказала потом Светлане Дмитриевне: "Как хорошо, что вы не выбрали этого человека. И как хорошо, что он подтвердил правильность вашего выбора спустя столько лет в такой трудный момент. Ура! И слава Богу". Примерно так я сказала. И Светлана вытерла глаза, поправила макияж. В туалете дело было уж извините. Высморкалась в платочек и рассмеялась, перестала плакать, потому что радоваться надо, когда тебе мстят за добро, которое ты не сделал, или за выбор, который ты сделал. Значит, сделал всё правильно. А потом Светлана открыла свой журнал о моде и заработала кучу денег. Она поднялась А бизнесмен, говоря, отсел в тюрьму из-за своей мстительности очень надолго, что ещё раз подтвердило правильность сделанного выбора. Если вам сказали, что у вас нет способностей, чтобы занять лучшее положение, вы не спешите расстраиваться. А посмотрите, какие аргументы привёл тот, кто сказал, что способностей нет, чем доказал своё утверждение. А то одной девушке отказали в повышении на работе из-за того, что у неё нет способностей. Специалист провёл тесты, и это выяснил, совершенно бездарная девушка оказалась. А потом специалиста уволили, а девушка заняла высокую должность, потому что отлично справилась с трудным проектом, просто замечательно, несмотря на полную свою бездарность, которую специалист выявил каким-то странным тестом. Это в детстве Тарас Шевченко сбежал от помещика. Он же крепостной был, нищий сирота, но замечательно рисовал. И вот он добрался до одного дячка, который смыл живописцем и стал умолять этого деятеля искусств взять себя в ученики. Живописец велел Тарасу показать левую ладонь, рассмотрел её и авторитетно заявил, что учить мальчугана ни за чем Он абсолютно бездарен, так как нет линии Аполлона от безъмянного пальца, пересекающей линию судьбы. Иди, малец, коров пасти, ибо согласно таинственной науке хиромантии, ты не имеешь способностей. Хорошо, что потом великий живописец Брюлов и знаменитый поэт Жуковский догадались посмотреть не ладонь, а рисунки бедного юноши. Тот всё-таки добрался чудом до столицы. И мировые знаменитости признали великий талант по рисункам. Выкупили Шевченко из крепостной неволи и всячески помогли. Способности может увидеть и оценить только тот, кто сам имеет способности и оценивает несомнительные тесты или интервью, работу человека, его труд или его музыку, стихи, рисунки. Ум не всегда учительница права, не всегда прав тот, кто нас оценивает. К тому же, методом таинственной хиромантии, сомнительным тестом или ещё каким-нибудь загадочным способом, способом, к которому не имеет способностей и знает о нём не больше, чем о таинственной науке хиромантии. Если человек всё бросает на полпути, Быстро разочаровывается, не доводит дело до конца это плохой подход. Плохо это. Так не придёшь к победе и ничего не получишь. Начал и бросил, заинтересовался и разочаровался, с энтузиазмом принялся за что-то, а потом наскучило. Это губительная манера. Но есть ещё одна губительная манера. Она даже хуже. Человек не может бросить то, что начал. Он работает, трудится, прилагает усилия, он честно вкладывается в процесс изо всех сил и не может прекратить, даже если понимает, что труд не приносит желаемых результатов, что он 3 копейки в итоге получает или вообще ничего. Понимает, что его не ценят, нагло эксплуатируют, что им пользуются. Что он тратит массу времени на тяжёлый, невыгодный, иногда бесполезный труд. Он понимает, но не может остановиться, как заводной паровозик. У меня в детстве был такой. Круг с рельсами, большой такой круг. На этот круг ставишь заводной паровозик с вагончиками, и он едет и едет по кругу, пока завод не кончится. И ещё неизвестно, что хуже для самого человека. Тот, кто быстро разочаровывается и всё бросает, хотя бы сохраняет силы и время, не надрывается, а заводной паровозик тратит свой ресурс. Он мог бы добиться большего, мог бы стать богатым и знаменитым, мог бы отдыхать и выходить из неприятных обстоятельств, отказаться от тяжкого невыгодного труда. Но он не может, потому что надо всё доводить до конца. До конца надо упорно трудиться. Не всегда у замкнутого круга конца нет. Бедный заводной паровозик. Конец настанет, когда кончится твой завод, и никому будет тащить вагончики. Надо иногда бросать невыгодные и слишком тяжёлые. Отказываться от утомительного и изматывающего общения, от низкооплачиваемой работы, от обслуживания других. Но нам внушили, что надо всё доводить до конца, а бросать на полпути ничего нельзя. Можно, хотя это очень трудно, вовремя нажать на тормоз и остановить изматывающий процесс. Я по себе знаю, как это трудно, но не всё надо доводить до конца. Не всё. Ваши героические усилия и огромные жертвы облёкнут на фоне чайника. Подвиги, долгое самопожертвование, риск и затраты всё это отойдёт на задний план и исчезнет в тумане. Чайник всё затмит. Эта одна женщина вырастила сына. Муж ушёл и не платил алименты. Ему и так нелегко было. И мать вырастила сына сама. Учила, одевала, возила на море и не жаловалась на отца. Зачем ребёнку наносить раны? Она справлялась. Замуж не вышла, всё работала. Сын вырос и захотел жить отдельно. Мама продала квартиру, себе купила маленькую однушку, взяла ипотеку и сыну приобрела хорошую однокомнатную квартиру, приложила усилия. Ей пришлось и ещё одну работу взять, но она ради сына решилась на это. Ну вот, отец юноши пригласил сына к себе в коттедж. Он иногда приглашал в свой роскошный дом. Изредка у него другая семья была, не очень удобно к себе сына звать. Но в этот раз отец не просто так пригласил сына. Он подарил ему на новоселье подарок. Чайник. Великолепный электрический чайник, абсолютно новый. Шикарно, правда? И сын этот чайник принёс в новую свою квартиру. И маме похвастался: "Смотри, мол, папа мне подарил. Это хороший чайник, настоящий немецкий. Папа его выбирал долго. Тут есть фильтр и подсветка. Здорово, правда? Мне как раз чайник очень нужен был. Папа обо мне заботится". Мама чуть не заплакала. Она как раз в уме считала, сколько ей надо платить процентов в следующем месяце по кредиту. И где найти деньги на ремонт? Вот и зашла подсчитать и оценить фронт работ. А сын с благоговением смотрел на закипающий чайник с подсветкой, как туземец на бусы, и искренне не понимал, чего эта мама так мрачно выглядит. Можно принести огромные жертвы ради другого, а потом кто-то даст ему и риску, или приятные слова скажет, которые ровным счётом ничего не значат. и все ваши жертвы обесценятся. К ним привыкли, вы же всегда так делаете. Дышите, говорите, глазами мигаете, отдаёте и жертвуете. Это так буднично и привычно. А сверкающий чайник с подсветкой — это редкость и ценность, знак великой любви и великой щедрости. Так часто бывает. Есть люди талантливые, Добрые, справедливые, умные, способные на любовь и на великие дела. Но их жизнь проходит незаметно, и ничего они не достигают, ничего особенного. Эти люди как закрытая страница в сети. Когда видишь только аватар и имя, на такой странице могут быть прекрасные стихи, тонкие наблюдения, прекрасные рисунки или вышивки. умные афоризмы или научные открытия, много там может быть замечательного. Но профиль закрыт, потому что владелец профиля уже сталкивался с непониманием и жестокими нападениями с глупостью и цинизмом. Вот он и закрыл профиль для личной безопасности. Слишком больно было переносить нападки. Или такой человек заранее знал о возможных актах агрессии. Он же умный, И предпочёл сразу закрыть доступ. Так безопаснее. Безопаснее, да. Но мало кто увидит ваши способности. Мало кто оценит таланты, и мало кто захочет вступить в отношения, разве что развязные незнакомцы, которым всё равно с кем общаться. Они постучат в профиль, или родственники, знакомые, коллеги могут вас найти и запросить дружбу. Но они и так вас знают и не слишком-то ценят, чаще всего это ничего не даст. Столько людей страдают от непонятности и духовного одиночества. Столько великих душ и умов остаются недооценёнными и неузнанными, потому что они закрыли свою страницу, но продолжают ждать и надеяться. Надеяться можно только на чудо. В остальных случаях надо открыть профиль и активно взаимодействовать с миром. Много будет неприятных контактов и болезненных столкновений это так, но придут и те, кто сможет оценить и полюбить. Придут свои. А вот когда придут свои, можно и закрыть профиль от посторонних и знакомиться по рекомендации, избирательно, как было положено в высшем обществе. А можно оставить открытым, если вы готовы контактировать с миром. Свои помогут защитить границы. Но так много прекрасных, одарённых и умных людей, мечтающих о любви и признании, прячутся от жестокого мира на закрытых страницах. А жизнь проходит. Есть один признак того, что вы сильный человек. Даже если вы этого не понимаете, но вы сильный. Это печальный признак. Вам не на кого опереться, совсем не на кого, хотя вокруг есть люди, даже хорошие люди, близкие, добрые, но опереться на них нельзя. И вы это быстро понимаете. Одна женщина хорошо сказала: "Опираешься на кого-то, и как на воду". Вот такое же ощущение возникает. Кажется, иногда вот этот человек для меня опора. но только попытаешься, даже не опереться, слегка прислониться, и как на воду. Не хватает сил у другого, чтобы вас поддержать по-настоящему, или он быстро устаёт и исчерпывает свой ресурс, или обстоятельства уводят его далеко от вас, или он не понимает, что вам нужна поддержка и продолжает карабкаться вам на ручки. Но опереться в трудный час, оказывается, Всегда не на кого. Минимальная поддержка есть. Доброе слово скажут. Или лучики добра в сети пошлют. Или окажут услугу. Или пожалеют искренне и обнимут. Но это не опора. И человек печально говорит, что опереться не на кого. Это потому, что он сильный, большой, гораздо крепче и больше других. У него больше энергии, намного больше. Поэтому... Ему и не дано опираться на кого-то. Он сам опора. Он таким создан. И жаловаться не на что, хотя грустно бывает. Но есть опора для сильного человека. Не на земле, на небесах, в ином мире. Там он должен искать опору, где все мы — дети. Дети одного отца. Если поймет это сильный человек, он обретет опору. Если нет, может разочароваться и считать себя несчастным, брошенным, несправедливо одиноким в беде и в испытании. И он может вымещать разочарование на близких людях. Почему они не поддерживают? Не могут. Не хватает сил у них удерживать и долго поддерживать великана, сильного человека. Вот главный признак того, что вы сильный человек. Вам нужны. Не на кого опереться. Не на кого. Из людей. Можно многое отложить на завтра. Утро вечера мудренее, так ведь? Сначала надо выспаться, отдохнуть, по-новому посмотреть на ситуацию, а потом принять решение и сделать то, что нужно сделать. Но есть три вещи, которые нельзя откладывать на завтра. Даже если вы устали или сил маловато, Если вы колеблетесь или рассержены, давайте сделаем эти три вещи сегодня, не откладывая на завтра. Вот эти три вещи: примирение с тем, кого любите. Если вы обидели близкого, поссорились из-за пустяка, наговорили несправедливых и ранящих слов, не ждите завтрашнего дня. Написано давным-давно: пусть не зайдёт солнце в гневе вашем. Попросите прощения и помиритесь, прежде чем ложиться спать, до наступления завтрашнего дня. Одна женщина поссорилась с отцом. По телефону наговорила много обидного, может, и справедливого частично. Отец сначала спорил и тоже ссорился, потом замолчал растерянно. Дочь успокоилась потом и пожалела о сказанном, решила утром позвонить и извиниться, помириться. Но утром Узнала, что ночью отец умер от сердечного приступа, и не с кем стало мириться и вернуть ничего нельзя. Доброе дело для помощи кому-то не откладывайте на завтра, если можете сделать сегодня. Один мужчина хотел помочь другу, привезти деньги и лекарство, но так устал, что решил это сделать завтра, лёг спать. Она утром узнал, что друга больше нет. Может, он и не спас бы своего друга, но теперь его мучает эта потеря. Деньги остались от друга, больше нет. Ему больше ничего не надо. Если можете помочь, помогите сейчас. И восстановление справедливости не откладывайте на завтра. Если от вас зависит благополучие, доброе имя и безопасность другого человека, Не откладывайте на завтра своё участие. Вмешайтесь, даже если устали и не готовы бороться. Однажды праведный халиф Умар очень устал и лёг спать. День был трудным. К халифу зашёл его сын и спросил, мол, ты спать собираешься? А как же люди, у которых несправедливо отобрали землю? Они же ждут твоего решения и спасения от притеснения. Халиф ответил, что завтра он всё решит. Завтра защитит этих людей от гонений и притеснений, если будет на то воля Всевышнего. А сын сказал: "А ты уверен, что доживёшь до завтрашнего дня, отец? И что эти люди доживут до завтрашнего дня? Разве есть у тебя гарантия? Может, что угодно случится до завтра, и справедливость запоздает или окажется ненужной?" И халиф встал. Он понял, и поблагодарил сына и восстановил справедливость, защитив невинных от притеснителей. Потому что никто не обещал нам, что завтра всё продолжится, и что у нас куча времени впереди, и что другие люди бессмертны. Спать надо ложиться с лёгким сердцем и с любовью к близким, зная, что мы сделали всё, что от нас зависит, потому что не от нас зависит, наступит ли завтра для нас и для других. Есть ли помощи ждать ниоткуда? Есть ли кругом тьма, а ресурсы кончились? Остаётся сабр. Сабр это варить воду. Терпение и мужество в отчаянии в сумме дают надежду. Возможно, это и есть сабр. Один правитель с другом заблудился ночью. Вокруг пустыня, мрак и ни души. И вдалеке он увидела гонюк. Они пошли на этот цвет и увидели женщину, которая сидела у костра. Вокруг неё ребятишки, она их укладывала спать, а на костре кипел котёл. Правитель обрадовался такой удаче и попросил поесть. Женщина мрачно посмотрела на него. От блиસ્ки огня освещали её измученное худое лицо. У меня нет еды. сказала женщина: "Мои дети умирают от голода. О чём ты просишь, странник? А что ты варишь в котле?" спросил проголодавшийся правитель. "Я варю воду", так ответила женщина. "Так я успокаиваю своих детей, чтобы они уснули. Я варю воду, а им говорю, что это еда готовится. Пусть они уснут с надеждой, успокоившись. Так им легче будет". что именно детям будет легче, истощённая женщина не уточнила: уснуть или умереть. Правителю стало ужасно стыдно, это же в древности было. Он вместе со своим товарищем отправился за едой в темноте, по пустыне. Он уже сориентировался благодаря костру женщины, и они принесли кучу еды, целый мешок, и накормили детей. И женщину накормили, и ещё много осталось про запас. И правитель стал добрее к бедным и принял много справедливых законов. Это же сказка или легенда. А может быть, так и было на самом деле в далёкие времена. Но это история про терпение и надежду и про стойкость. Женщина не легла в отчаянии на каменистую землю и не прокляла свою жизнь. не сказала детям, что всё безнадёжно. Она развела костёр и утешала детей, и варила воду. И терпение оправдало себя. Разве нет? Появилась еда, которую сварили в котле. Вода уже кипела, ведь женщина терпеливо поддерживала огонь, а на огонь пришёл правитель. Терпение и мужество порождают надежду. А надежда... Огонёк в тьме, который могут заметить и прийти на него и спасти. А во мраке отчаяния нас никто не найдёт. Поэтому надо надеяться и успокаивать других. Вот о чём эта история. Она о надежде в тьме и в пустыне. Есть простой признак того, что человек вам очень нужен. Близок, понятен, важен, он свой. И это довольно странный признак. Вы злитесь на этого человека, сердитесь, обижаетесь. Он вас страшно раздражает иногда. Вы можете ссориться с этим человеком или уходить от него. Не очень далеко уходить, потому что через 5 минут или чуть больше вас тянет обратно к нему. Ну, через час или через день. Если вы вместе не живёте, и вы беспокоитесь, как он там, или всё ли с ней в порядке, и душа не на месте. А вместе вам так хорошо, что можно молчать и ни о чём не говорить. И так всё понятно. А можете говорить часами, и вам не скучно. И вы радуетесь, когда встречаетесь. Вы высматриваете друг друга, как из окна прибывающего поезда мы высматриваем своих, а они Нас в окнах вагона есть ли человек нужен он обязательно вызывает волны эмоций и хороших и плохих раздражение и гнев сменяются радостью и принятием любовью и нежностью нужный свой человек вызывает эмоции и мы постоянно о нём думаем не специально он просто всегда внутри нас в нашей душе Думаем то с любовью, то с раздражением, но думаем постоянно, не думая специально. Так мы дышим, вдох-выдох, так бьётся сердце, систола-диастола. Мы не думаем об этом. Просто это происходит и всё. Нужный человек вызывает волны эмоций, от минуса к плюсу и обратно. Не на кого другого вы так не сердитесь, как на своего человека. И никому другому вы не испытываете таких нежных и тёплых чувств. Если есть эта амплитуда, это нужный и близкий вам человек. Даже если вы только в сети знакомы. Если чувства ровные, одинаковые, без изменений, что положительные, что отрицательные, это человек, без которого вы можете обойтись. Он не часть вашей жизни, не часть души. Это другие отношения. Может быть, очень важные, но другие. Картошка не вкусная. Но это ты заелся, разборчивый стал. Подавай тебе устрицы и ананасы? Картошка как картошка. Все идиоты ты ешь. Знаете, картошка на самом деле стала невкусная. Но это я поняла, когда мы в деревне испекли картофель в духовке. Он вкусный. Он настоящий. Это действительно что-то не так с той картошкой, которую мы перестали покупать в городе. И воздух свежий, настоящий. Это не от капризов. Воздух в городе казался тяжёлым и неприятным. Теперь это ясно, когда дышишь чистым воздухом. И вода совсем другая. Чистая, свежая. Та, что течёт из крана в городе, противная. Её неприятно пить и невкусно. Так, с отношениями, с людьми, с работой. Человеку внушают, что он заелся и капризничает. Все так живут. Нормальные отношения, нормальная работа, нормальные люди. Это ты вечно недоволен и чего-то ожидаешь сверхъестественного и капризничаешь, мол, невкусно тебе и плохо. Понять, что вы в ненормальных плохих отношениях с плохими людьми можно только на свежем воздухе в окружении нормальных хороших людей и понять, что вы убиваете себя токсичной тяжёлой работой, можно только попав в нормальный коллектив, на нормальную работу. Чистая вода отличается от той, которая течёт из крана, и картошка настоящая совсем другая на вкус. И настоящая любовь не имеет ничего общего с тягостными и выматывающими и холодными отношениями. Вы всё правильно чувствуете. Это не вы слишком требовательны. Это вам подсовывают плохое, невкусное, нечистое и обвиняют, если вы не хотите это есть и этим дышать. Или вы сами себя обвиняете привычно. Настоящие Есть. Его всё меньше и меньше, это так. Но пока оно есть, надо его искать и стремиться к нему: к настоящей любви, к настоящей работе, к настоящим людям и к чистому воздуху. Пока мы ещё есть, пока мы способны отличить настоящее от плохого или поддельного. Как надо жить? Умом или сердцем. Откуда приходят ответы на наши тайные вопросы? Где раздаются сигналы от ангела-хранителя, в существовании которого были уверены древние философы? Это наше сердце, проводник и узел связи с высшими силами. И так считают не только эзотерики. Сердце эмбриона начинает работать до того, как сформировался его мозг. И это парадокс, потому что главный постулат науки импульсы, управляющие организмом, исходят из мозга. Он управляет всем. Но мозга как такового ещё нет, а сердечные сокращения уже начались. Сначала в отдельных клетках, а потом начинается синхронизация этих клеток. Сердечно-сосудистая система плода формируется первой из всех его систем, потому что плод нуждается в собственном кровообращении для полноценного развития других своих органов. Развитие и формирование сердечно-сосудистой системы начинается на третьей неделе и в основном заканчивается к восьмой неделе жизни эмбриона, то есть происходит в течение 5 недель. Из книги Фольковского и Крупянка сердце ребёнка Книга для родителей о врождённых пороках сердца. Кто-то заставляет сердце биться. Биение сердца начало жизни. Есть также мнение учёных, что потрясения, переживания матери или её привычки вызывают нарушения в работе сердца ребёнка, не дают ему правильно сформироваться именно на стадии первых сокращений клеток. которые только начинают приобретать форму органа. Сердце можно разбить ещё до того, как человек родился, потому что тело человека ещё нет на свете, а сердце уже есть. Оно бьётся и всё чувствует, всё воспринимает и на всё реагирует. Святитель Лука, в миру хирург и великий учёный Война Есемитский, писал о сердце Оно и само обладает удивительной важнейшей способностью получать из мира духовного экзогенные, нисколько не адекватные органам чувств ощущения самого высшего порядка. И эти ощущения из сердца передаются уму, в мозг, и в огромной степени определяют, направляют и изменяют все психические процессы в уме и духе происходящие. Поэтому в ситуации жизни и смерти, в ситуации экзистенциального выбора, слушайте своё сердце. В буквальном смысле слова, слушайте биение сердца и ощущения в груди дадут ответ на вопрос и импульс к действию. В обычных жизненных ситуациях рассудок даёт ответы, а в критических Когда перед нами действительно встаёт выбор, ответ даёт сердце. Если мы приняли верное решение, на сердце спокойно, и биение его ровное, даже если решение волнующее и опасное. Если неверное, хоть и выгодное, полезное, на сердце тяжесть, тоска, словно камень лежит на сердце. И единственный способ этот камень сбросить переменить решение или раскаяться искренне и деятельно в совершенном выборе. Наше сердце узел связи с иным, высшим миром, и с тем, кто создал миры и заставил биться наше сердце. Есть один простой признак, что человек не ваш, и ничего из отношений не получится, даже если это хороший, добрый и приятный человек. Даже если у него самые добрые чувства, ничего не выйдет. Ни любви, ни близкой дружбы. Он на других вибрациях живёт. И чудо синхронизации, душевного совпадения и слияния не случится. Этот человек всё время звонит и пишет не в попад. Именно тогда, когда вы заняты и не можете ответить, вот как специально, вы бы и рады пообщаться, Но именно в это время вы очень заняты. Честно, на самом деле. Или он ищет контакта, когда вы в плохом состоянии. Сильно болеете и не имеете сил общаться. Раздражены или очень опечалены какими-то событиями. Переживаете сильно или тревожитесь. И тоже вам не до общения. И милая картинка от такого человека совершенно ни ко времени и ни к месту. И говорит он, не в попад. Хорошие, добрые слова, но не там и не тогда, когда нужно. Он не улавливает ваше состояние, не понимает смысл ваших слов. Он из добрых побуждений старается помочь и поддержать, но это всегда медвежья услуга. Он только бередит рану или невольно вредит своими добрыми действиями. Вот это не в попад. Верный признак иных вибраций, иной группы крови. которая вам не подходит и даже опасна. И вас мучает иногда вина. Это же хороший человек. Но почему-то всегда он не вовремя ни и ни к месту. Он настроен на другую волну. У него иная энергия. А может, он от природы лишь он способенности синхронизироваться? Если он одинок такой человек, вполне возможно, что так и есть. Нена что сердиться. И ни за чем обвинять себя или этого человека. Нет контакта от природы. Но проявите огромную осторожность. Невольно такой хороший человек может вам навредить очень сильно, не специально, а просто потому, что он не понимает и не чувствует вас. А может и разобидится на недостаток внимания. Он же так старался, такие усилия прилагал для отношений. В общем, будьте настороже. Ничьей вины нет в такой ситуации, но и из отношений ничего хорошего не получится. Лучше сохранять разумную дистанцию и быть вежливым. Это всё, что нам остаётся.